45 -е. Вашингтон, округ Колумбия. Настоящее время. Мой телефон выключен. В лавке он был включен. И сейчас тоже. Великолепный Цезарь опустился на водительское кресло, завел автобус и выкатил его на выездную дорожку. Разрешаю соврать три раза, мистер Зигоровский. Один раз вы уже соврали. Друзья зовут меня Зиг. Цезарь покосился направо. Зиг сидел в первом ряду, держась за стойку. «Если соврете еще два раза, мистер Зигаровский, наша беседа закончится». Зиг достал телефон из нагрудного кармана. «Я потом перезвоню», — прошептал он Дина. «Да, нет, не волнуйся, ничего страшного». Он со щелчком захлопнул крышку. «Вы потеряли в той авиакатастрофе близкого человека?» — спросил Цезарь. Зиг не ответил. «Я еще подумал. Это единственное, о чем вы сказали без фальши», — добавил старик. «Когда потеря настоящая, такое всегда видно». Зиг посмотрел на люк-пузырь на крыше автобуса. Большие красные буквы сообщали «аварийный выход». Поддав газу, Цезарь две минуты просидел, чуть наклонившись вперед, держа руль указательным и средним пальцами. Не дать не взять пенсионер на автопрогулке. Вы сказали вам не по себе от того, что люди погибли. Что вы о них знали? наконец проговорил Зик. Цезарь продолжал молча вести автобус. Куда мы едем, хотя бы скажете? Задал он новый вопрос. Я люблю парки ответил Цезарь, сворачивая за угол и останавливаясь у обочины напротив гигантского незанятого участка с навороченным жилым прицепом для строителей. Автобус дернулся, словно споткнулся. Цезарь явно не привык к жестким тормозам машины. Кроме того, я люблю чувствовать уверенность, что за мной никто не шпионит. Зик выглянул из бокового окна. Район казался заброшенным. Там и сям не застроенные участки, ни ресторанов, ни крупных зданий. Если бы за ними кто-то увязался, преследователи были бы видны как на ладони. Очень скоро здесь рванет бомба наживы, и весь квартал обрастет старбаксами и панорами. Но сколько бы денег ни вкачивали в этот город, здесь все равно негде купить нормальные пиццы, посетовал Цезарь. Кстати, знаете, сколько тот пацан на стоянке запросил с меня за аренду их челнока? Зиг не отрывался от окна. С такого расстояния отель из эпохи шестидесятых с ночным освещением и окнами-телевизорами выглядел маленьким бетонным ульем, отчего на Зигас не зашло странное чувство покоя и надежности, несмотря на оторванность от дома и острое ощущение зыбкости, которое он испытывал. «Я хотел бы узнать об операции «Синяя книга», — напомнил он. «Сначала сделайте одолжение», — попросил великолепный Цезарь, вытаскивая из замка зажигания ключ. Автобус погрузился в темноту. Свет теперь поступал от единственного раскуроченного уличного фонаря с голой лампочкой. «Пусть он пока побудет у вас». Цезарь развернул сиденье к пассажиру и вручил ключ Зигу. У меня нет времени на фокусы. Мистер Загоровский, если вести речь о фокусах, то лучшего момента для них не найти. Старик говорил совершенно ровным голосом, но как только он начал свой номер, в нем сразу проявил себя скрывающийся за показным равнодушием артист. «Прошу вас положить ключ в этот конверт», — продолжил он, достав из кармана новенький почтовый конверт. Зик опустил ключ внутрь конверта. «Лизните и заклейте», — велел Цезарь. «Не беспокойтесь, ядом я его не мазал». Зик посмотрел на конверт и сделал, как велел старик. «Как вы думаете, в чем заключается главный сюрприз?» «Если честно, мне все равно. Мне не нравятся фокусы. Я здесь исключительно... Я помню, зачем вы приехали, мистер Зигоровский. Ваши бесконечные напоминания об этом мне уже надоели. Я лишь хочу подчеркнуть свою мысль. Сколько видов фокусов существует, по вашему мнению? Не знаю, тысяча или больше. Не стоит прятать раздражение за насмешкой. Всего четыре. Ну, есть, конечно, еще якобы левитация со струнами и тросиками, есть эскопизм с фальшивыми наручниками и прочей ерундой. Но в остальном трюки бывает только четырех видов. У вас что-то появляется из ничего, у вас что-то исчезает, вы меняете местами два предмета, либо превращаете один предмет в другой. Вся остальная магия — вариации на эти четыре темы. И какое это имеет отношение к операции «Синяя книга»? Вернув водительское кресло на прежнее место, Цезарь посмотрел в лобовое стекло, выпитив губы, Словно старался достать верхней губой до кончика носа. — Вы военный, мистер Зигоровский. Я не служил, но работаю с военными. Тонато-практиком на авиабазе «Довер». — В морге? Неудивительно, что фокусы у вас не в чести. — Вы хотели что-то рассказать о синей книге? — Вы не ошиблись. Моя лавка действительно явочная квартира. Приходит человек, мы его проверяем, спрашиваем пароль. Я произношу условную фразу. И если ответ правильный, то я иногда что-нибудь извлекаю и отдаю, а иногда прячу. И вам за это платят? Нет, нет, нет. Старик затряс головой, все еще глядя перед собой. Я занимаюсь этим не ради дохода, а ради... Он остановился. Клиент у меня всего один. Дорожайший дядюшка Сэм. Вы работаете на госслужбы? Цезарь опять попытался дотянуться губой до носа. Сколько вам лет, мистер Зигоровский? Под пятьдесят? Пятьдесят два. Хм, вам повезло, что вы не растеряли шевелюру. Госпожа по имени время разборчива в выборе любимцев. Вы говорили о своей работе. На военную службу я записался в 17 лет. Вторая мировая давно закончилась. Но видели бы вы, как относились к военным даже в то время. Старшему брату кто-то подарил машину, поддержанный форт-префект 1938 года. С машиной он нашел себе жену. Так что я прибавил себе годков, только бы дядя Сэм взял меня на службу. Морпехи отказались, а флотские согласились. Одели меня в гидрокостюм и сделали ныряльщиком. Морских котиков тогда еще и в помине не было. Заметив, что я умею читать, отправили в офицерское училище. Однако в армии, знаете ли, позволяется служить только до 40 или максимум до 50 лет, а потом В армии не дотягивают до старости, согласился Зид. Дотянуть-то можно, да только пользы от тебя все меньше, возразил великолепный Цезарь глядя сквозь ветровое стекло с напряжением, словно стремился сфокусировать взгляд на каком-то далеком предмете. Вот где самое коварство старения. Сначала ты ничего не замечаешь, и вдруг, эхма, а телефон-то больше не звонит. Поэтому, когда мне позвонил один полковник и спросил, не соглашусь ли я получать для него передачи через лавку фокусов, я почувствовал себя как школьник на выпускном вечере, которому с приглашением на танец подкатила королева бала, да вдобавок прошептала на ушко, что хотела бы... Я понял ход вашей мысли. Не уверен. Моя работа в лавке фокусов... Я горжусь своим магазинчиком. Книжные полки и навес на входе сделаны вот этими самыми руками. Меня в ней все устраивало. И тот звонит и просит о помощи тот полковник. И у меня адреналиновый шок. Меня всего пронзает электричеством. Вот где настоящая магия жизни. Необходимость чувствовать собственную полезность. Вот что нами движет. Говорите, вам пятьдесят два? И вас никогда не толкало вперед ощущение подобной нужды? На миг Зик уставился в окно, уткнувшись взглядом в отель Улей, трогая кончиком языка острый резец. Не припомню. Цезарь издал звук. То ли усмехнулся, то ли фыркнул. — Говорите вы, тонато практик? Кому как ни вам знать. Если ты не мертв, это еще не значит, что ты жив. Благодарю за совет, но вряд ли вы привезли меня сюда по этой причине. — Я привез вас сюда, потому что погибли люди, — оборвал его Цезарь. В голосе старика прозвучала тень, — Нет, не гнева, вины. — Семеро человек, да? — Это неправильно. — Согласен с вами, сэр. Давайте вернемся к полковнику. Что он просил вас передавать? — Вы думаете, что я негодяй, мистер Загоровский? Эта операция не какая-то гнусная афера. Она жизненно необходима для военных. В и времена, когда морским котикам требовался десяток чистых лэптопов, они обращались в отдел снабжения. В наше время Викиликс сливает в интернет все боевые планы. Поэтому, когда, к примеру, надо предпринять секретную операцию в Йемене, о которой никто не должен знать, отделу снабжения доверять нельзя. Тем более невозможно направить заказ в ближайший универмаг, указав Пентагон как адрес доставки. Поэтому сеть таких пунктов и существует по всей стране. Ими заведуют старые сентиментальные ветераны, которые так соскучились по прежней жизни, что рады служить дяде Сэму операторами перевалочных пунктов, не задавая лишних вопросов. Знаете, как мы это делаем? Точно так же, с помощью четырех фокусов. Ловкость рук. Ловкость рук — конечный результат. Чтобы она удалась, используется другой трюк. Знаете, какой? Цезарь, как заправский шоумен, выдержал паузу, пошевелил густыми бровями и свел ладони вместе. Заметное движение прикрывает незаметное, как, например, это. Змахнув сложенными ладонями, на счет три он раскрыл одну из них, показав подозрительно знакомые золотые часы Сейка. — Мои, что ли? — спросил Зик. — Вот что бывает, если слишком внимательно смотреть на конверт с ключом, — заявил Цезарь. Помахав часами на согнутом пальце, он вернул их владельцу. В лавке вы спрашивали о Гудине. Он делал то же самое. Гудине позволял искать отмычки и напильники даже у себя во рту. Но никто не замечал, что у старины Гудине шесть пальцев. Он носил фальшивый пол и мизинец в котором прятал металлические отмычки и тонкую гибкую пилку джильи, способную резать любой материал. Либо, пока его осматривали, подвешивал отмычку на спину проверяющего, а после проверки ее снимал. Цезарь взмахнул левой рукой. Заметное движение прикрывает. Он сжал правую руку в кулак, словно что-то держал в ней. Незаметное. Следуя этой аналогии, чем является ваша лавка фокусов? В наши времена любая страна, любой наш противник имеет в штате команду компьютерных умников. Они следят за Пентагоном, его заказами, линиями снабжения. Отслеживают заметные движения. Но пока они заняты ими, не видят незаметные движения, которые выполняет ваша лавка фокусов. Кивнул Зиг. Тут как раз все понятно. Какое это имеет отношение к операции «Синяя книга»? Цезарь еще раз сложил ладони. Раз, два, три. На ладони появился блестящий серебряный доллар. Старик опять сомкнул ладони. Звяк, еще один. Звяк и еще. С каждым новым долларом лицо фокусника все больше мрачнело. «Цезарь, если вы что-то знаете...» «Я хороший человек, настоящий американец», — угрюмо произнес тот. Со звоном возник еще один доллар. Всю взрослую жизнь я служил своей стране. А когда меня попросили помочь с доставкой, снова начал служить. Поначалу много от меня не требовалось. Передачи производились раз в полгода или около того. После 11 сентября, конечно, их стало больше. В разгар компании я отписал целую кучу лэптопов, принтеров, мобильных телефонов и зарядок. Клянусь Моисеем, наше правительство в одиночку могло бы скупить весь каталог CDW. Примечание 9. Крупный оптовый поставщик IT-оборудования. Но опять же работа есть работа. По крайней мере, я снова был в строю, ожил, вернулся из мертвых. Великолепный Цезарь вновь чувствовал себя великолепно. Настолько великолепно, что проглядел момент, когда меня обвели вокруг пальца. Все началось пару недель назад. Я получил передачу, на какую не подписался бы, будь я в здравом уме. Пришла без упаковки. Обычный дипломат военного образца. Со взрывозащитой. Меня попросили не заглядывать внутрь. Зик на сей раз промолчал. «Как быть? Я ведь не железный, а им хватило ума оставить чемоданчик в руках спеца по вскрытию замков. Я не удержался». «И что вы в нем нашли?» «Самое смертельное оружие. Аккуратные пачки денег. Двести тысяч долларов. До этого вы кэш не переваливали?» «Я имел дело с дядюшкой Сэмом». Иногда я подозревал, что в посылках наличные. Но в тот раз мне сообщили, что на контакт выйдет некий Гудини. Я сперва подумал, они так стебутся над моей лавкой. Ха-ха-ха, старый дурак вместо отдыха на пенсии торчит за прилавком. Потом мне прислали кодовое наименование. «Операция «Синяя книга».